Глава одиннадцатая. Будущее с надеждой. В подземных глубинах стемнело, иными словами наступила полярная ночь. В заготовленной мне комнате, тихо посаповая, спала Аркана. Она очнулась после окончания банкета, но сейчас уже была ночь, поэтому я снова уложил её спать. Пророчество Дидриха я брошу вызов завтра. Я держу вверх, отправлюсь в Гадей спасу Рикардо и изменю пророчество о дне бедствия. «А если нам с Арканой заодно удастся ещё и воспоминания вернуть, то большему просить нельзя». «Братик». Я взглянул на Аркану, но та спала. Видимо, просто говорила во сне. Я погладил её по голове, и она едва заметно улыбнулась. «Полагаю, опьянение было тебе в новинку, так что выспись как следует». Я встал и вышел из комнаты. Идя по коридору дворца Императора Меча, я услышал шумные голоса из одной двери. Это был банкетный зал, Заглянув туда, я увидел Сина и Нейта на сцене. Они до сих пор пили, а вокруг них была навалена целая гора пустых бочек. «Вот уж не думал, что на свете есть тот, кто способен так долго состязаться со мной! Впечатляет!» С очень серьёзным видом сказал Нейт. «Ты тоже весьма неплох». Син взглянул на Нейта всё тем же хладнокровным взглядом. «Ну что ж, думаю, для разминки хватит. Пора бы уже начинать пить всерьёз. А как иначе? Давай пить всю ночь напролёт». Они улыбнулись друг другу, словно пришли к взаимопониманию, пройдя через попойку. Рыцари Агахи отшатнулись, дрожа от страха. «Разминка? Это при том, сколько они выжрали? Они что, монстры?» «Командир Нейт, не хочу портить вам веселье, но похоже, что вы выпили весь алкоголь в замке!» Известил Найт один из рыцарей, командир нахмурился. «Да, ведь мы только начали!» «А там хороший алкоголь!» Син обратил свой взгляд на золотую почку, в которой был налит гнев. «Но ведь он для охоты на драконов! Его нельзя пить?» «Мне всё равно!» Резким тоном сказал Нейт. «Зажав от гостей алкоголь, мы опозорим орден драконих рыцарей, а на драконов можно и мечами охотиться! Живо тащите сюда весь гнев, какой имеется!» «Так точно!» Я остановил рыцарей, которые уже собрались выбежать из банкетного зала рукой. «Спасибо вам, сэр Анас! Рыцари слегка поклонились мне и остановились. «Не стоит заходить дальше лёгкого опьянения, Син. Завтрашнего дня у нас снова будет много работы». «Слушаюсь». Ответив мне, Син вновь повернулся к Нейту. «Хотел бы пропустить с тобой ещё пару бокалов, но на сегодня этого достаточно». «Согласен? Нет, у нас с тобой выдалась отличная попойка. Вот уж не думал, что на поверхности есть такие, как ты, Син Регли». Мужчины дружелюбно переглянулись... Похоже, их дружба действительно укрепилась. «Благодарю вас, сэр Анас! сказал один из рыцарей, поклонившись мне. Похоже, рыцарям стало спокойнее на душе от того, что гнев у них не закончится. Я вышел из банкетного зала и, немного пройдясь по коридору, вышел на балкон. На дворе стояла ночь, поэтому вокруг было темно. Под балконом раскинулся город Агахи, а исходящий от домов свет напоминал звёзды на небосводе. И на всю эту красоту отсюда, держать за поручень своей маленькой ручкой, Взирала девушка с платиновыми волосами, колышащимися от ночного ветра. «Миша!» Услышав мой оклик, она медленно повернулась и, увидев меня, её лицо расплылось в радостной улыбке. «С возвращением!» Я подошёл к Мише. «Аркана в порядке?» «Ага, спит как убитая!» «Вот и славно!» Равнодушно и в то же время с нотками доброты в голосе сказала она. «Что делаешь?» «Отрезвляюсь!» «Ах да!» Миша ведь тоже немало выпила. «Выводить алкоголь магии скучно». «Ага». «Пойдём?» «Постоим здесь ещё немного». «Видимо, она хочет подождать, пока не протрезвеет». Анас. Заметив что-то, окликнула меня Миша. «В чём дело?» «Смотри». Миша обратила магические глаза вниз, слегка выглянув за поручень. Взглянув сквозь щели между лежащие друг на друге листвы, я увидел сидящую на камне богиню будущего Нафту. Её лицо с закрытыми глазами было обращено в противоположную от нас сторону, к небесному пологу, и по её выражению лица было невозможно сказать, о чём она думает. «От тебя не убудет, если ты хоть иногда будешь появляться на банкетах!» Раздался поставленный колос. к ней пришёл Дидрих. Нафта не обернулась к нему и продолжала смотреть на небесный полог. «Я не согласна. Появление на банкете богини, который не способна опьянеть, приведёт лишь к безрадостному будущему». Не пропуская мимо ушей слов Нафты, Дидрих подошёл к ней. «Вы же вполне себе способны опьянить. вонка купилась богиня отбора владыки демонов!» «У безымянной богини есть порядок созидания. Благодаря непригодному она обрела эмоции и, в свою очередь, благодаря им смогла опьянить. Ты уже и сам должен знать, что подобное чудо не в силах сотворить ни один бог, пророк. Этого отрицать не стану». Дидрих стал возле Нафты и уставился в том же направлении, что и она. «Дидрих. «Зачем ты заговорил со мной?» Ты ответила мне, «Вот и всё». Словно задумавшись, она на мгновение замолчала, а затем вновь сказала, «Я заключила пакт и буду делать всё, о чём меня попросит избранный, то есть ты, Дидрих. Но богине будущего и пророку слова по сути не нужны». Сказала Нафта, словно просто констатируя факт. «Когда ты дала мне сойти в это тело, я показала тебе всевозможные варианты будущего» которыми будут следовать богиня будущего Нафта и пророк Дидрих. Ты уже знаешь, что скажешь сам, и что я на это отвечу. Как и я. Видимо, будучи богиней, ты воспринимаешь будущее немного не так, как смертное. Не в моём это характере, не делать что-то лишь потому, что я уже видел и знаю об этом. Дидрик широко улыбнулся. Из многочисленных пророчеств я выбрал то будущее, в котором говорю с тобой об этом. Да, возможно, для нас с тобой всё это абсурдно предсказуемо, «Но я хочу, чтобы это будущее стало прошлым, а не осталось одним из возможных будущих». Нафта повернул лицо к императору Меча Агахи. «Позволь спросить, зачем тебе это?» «Уж не знаю, сколько уже утекло воды с тех пор, как я заключил с тобой пак для отборочного суда, но я до сих пор чётко помню слова, сказанные мне тобой в день нашей первой встречи». Расслабив лицо, Дидрик сказал, «Если будущее — это свет...» то, видящие его божественные глаза нафты, отбрасывают мрачную тень на сердца смертных. Пророчество есть не надежда, но отчаяние, а пророк есть несущий тьму смертный, льющий свет на свой народ. Желаешь ли ты заключить пакт с нафтой?» Дидрих ответил на сей вопрос положительно. «Ты не отринул ни одного будущего. Теперь я прекрасно понимаю смысл сказанных тобой тогда слов». Проникновенно пробормотал Дидрих, словно вспоминая события прошлого. «Это не от мира сего». И он свои муки. Я считаю, что в полном порядке мире невозможна лишь жизнь смертных. Однако они видят надежду именно потому, что их глаза слепы. Смертные могут лишь жить потому, что они видят надежду. С моей точки зрения, глаза всех и каждого из них закрыты, но как раз благодаря этому есть видимое лишь имя нечто. Вот что такое надежда. Даже закрыв твои глаза, мои божественные никогда её не увидят. На её слова Дидрих отреагировал кислой миной. «То ты, наверное, права. Половина из прошлых императоров мечения заключила со мной пакта. Ещё половина сама отказывалась от моих божественных глаз после заключения пакта», — поведала Нафта. «Полагаю, смертным больше хочется иметь будущее с надеждой, чем наилучшее. Допустим, каждый год от стихийных бедствий умирает сто человек. Даже видя будущее, никакие бы меры ты не предпринял, наилучшим будущем будет то, в котором умирает сто человек если не смотреть в будущее то умирать каждый год будет уже 500 человек и все же смертные хотят будущее в котором есть надежда что возможно однажды не умрет никто вот о чем оно должно быть хотела сказать разумеется лучше первое будущее только вот чувством не прикажешь полагаю счастье в неведении действительно бывает однако пророк Дидрих принял мои божественные глаза и все же пытается увидеть ими надежду зачем спокойным голосом спросила его нафта я король агахи «Я обязан видеть будущее ради своей страны. А ещё надежду для богини, которая так много для неё сделала. Я хочу...» Спокойным голосом сказал Дидрих. «Хоть раз тебе показать, что твоими божественными глазами тоже можно видеть надежду нафта». «Дидрих верит в существование у меня слепого пятна, о котором упоминал владыка демонов?» «Кто знает. Я не верю, что оно есть, но допускаю такую возможность. Но если его нет, то мы должны его создать». Дидрих весело улыбнулся Нафте, выражение лица которой было немного холодным. «Знаешь, Нафта, кое в чём я точно отличаюсь от прошлых императоров меча. Это позволяет мне затуманивать взор даже твоих божественных глаз и видеть надежду». В выражении лица Нафты проступили лёгкие нотки замешательства. Увидев это, Дидрих громко рассмеялся. «Ха-ха-ха! Что затуманивает твои глаза? Ты даже сама этого не видишь! Я решил не говорить тебе об этом, покуда пророчество не будет изменено!» «Нафта не может видеть будущее, в котором пророчество было изменено». «Будущее, в котором Дидрих огласит эту причину, по сути всё равно, что не существует». «Любопытно?» «Нафта опустила голову, чтобы немного подумать, и затем открыла глаза». Её безмятежные и божественные глаза вглядывались в будущее и смотрели на Дидриха. «Мне любопытно». Её лицо расплылось в довольной улыбке. «Приятно находиться в неведении, не так ли?» «Но, будучи королём, я не могу отринуть лучшие ради надежды, так что давай твои божественные глаза будут видеть лучше, а мои глаза — надежду!» Нафта быстро поднялась, встала лицом к лицу с Дидрихом и стрыгим, но в то же время немного мягким голосом сказала. «Последний пророк император меча Дидрих! Я благодарна тебе за то, что ты стал последним заключившим со мной пакт королём для богини будущего Нафты, лишь это будущее, в котором я провожу время с тобой — «Есть единственное спасение, на которое я надеялась». «Прекрасные слова!» Дидрих протянул руку к небесному пологу и крепко сжал её, словно пытаясь схватить его. «Так попытаемся же вместе ухватиться за будущее с надеждой в наилучший из возможных концовок».